Томас помог стражу собрать бегунов и, рассказав новости, организовать большую экспедицию в лабиринт. К удивлению Томаса, все с готовностью согласились, что настала пора провести более фундаментальные исследования, и, следовательно, надо остаться снаружи на ночь. Хотя юноша нервничал и терзался страхом, он, тем не менее, сказал Минхо, что готов самостоятельно углубиться в одну из секций, но страж отказался наотрез. Для рутинной работы у них имелось восемь опытных бегунов. Томасу же предстоит пойти с ним, Минхо. Услышав это, у Томаса так полегчало на душе, что ему почти стало стыдно. Они со стражем упаковали свои рюкзаки, напихав в них гораздо больше припасов, чем обычно. Никто не мог сказать, как долго им придется оставаться в лабиринте. Несмотря на страх, настроение Томаса было приподнятым. Может быть, именно сегодня они найдут выход? Ребята разминались у западной двери, когда к ним пришел Чак попрощаться. Я бы я пошел с вами», — нарочито-весело сказал мальчик. «Но мне пока еще жить охота». Томас неожиданно для себя самого рассмеялся. «Спасибо, уж подбодрил так подбодрил». «Ты там поосторожнее!» В словах Чака теперь сквозило неприкрытое беспокойство. «Если бы мог, я обязательно помог бы вам, парню». Томас был тронут. Юноша готов был поспорить с кем угодно, что если бы это действительно было необходимо, и он попросил Чака пойти с ними, тот бы пошел без единого слова. «Спасибо, Чак, мы будем очень осторожны». Минхой сдал свой знаменитый хрюк. Надо, ну да, как же». «Не время осторожничать. Малыш, теперь все или не что «Нам пройти? – сказал Томас. В животе у него порхали бабочки, так что поскорее бы начать двигаться и прекратить зря накручивать себя. Как бы там ни было, находиться ночью в лабиринте было ничуть не опаснее, чем сидеть в приюте с его незакрытыми дверьми. Хотя и эта мысль вовсе не грела. «Да», — ровно ответил Минху. «Пошли». «Ну что ж», — промолвил Чак, уставившись на свои ботинки. Потом поднял взгляд на Томаса. «Удача! И если твоя девушка заскучает, я постараюсь ее утешить своей любовью!» Томас закатил глаза. «Да никакая она не моя девушка, рехотая паршивая!» «Вау!» — подивился Чак. «Ты уже перенял в его грязные словечки!» Было ясно, что мальчик изо всех сил старается балагурить, как бы говоря, что ему все трын-трава, но глаза его не могли лгать. «Нет, правда. Желаю удачи!» «Спасибо! Куда ж нам без пожеланий!» Закатил глаза и Минху. «До скорого, Шэнк!» «Ага, до скорого Шенк. ага до скорого Прошептал Чак и повернулся, чтобы уйти. На Томаса накатила грусть. Может так статься, что он больше никогда не увидит ни Чака, ни Тереза, никого другого из приютелей. Его охватил внезапный порыв подбодрить мальчугана. «Не забывай мое обещание!» – прекричал он вслед удаляющемуся Чаку. «Я верну тебя домой!» Чак обернулся и оцелютовал отогнутыми кверху большими пальцами. В глазах его блеснули слезы. Томас тоже воздел кверху большие пальцы. Затем они с Минхо закинули рюкзаки за спины и вошли в лабиринт.